Глава 10: Дорога домой. Суета последних дней и недель как-то не давала Александру возможности подумать о ближайшем будущем. Так что сейчас, когда все закончилось, он даже немного растерялся. Хотя, в общем-то, что тут думать? Все обучение они заранее подгадывали к тому моменту, когда контроллер наконец-то наберет полный заряд. Что, учитывая их съежкой успехи в освоении астральной связи и перекачки энергии, произошло даже немного раньше планируемого срока. Конечно, всегда можно обратиться к специалистам и зарядить накопитель уже с их помощью, но это было чревато раскрытием информации о том, что он является ходаком, чего Александр без крайней необходимости допускать не собирался. И пусть Альвердан отреагировал на эту новость вполне спокойно, то, что кто-то захочет его использовать или надумает устранить, сбрасывать со счетов все же нельзя. Те же таинственные наниматели давишней тройки авантюристов, поджидавших его у кромки леса, могли и повторить попытку дойти до них информацию о его местоположении. Именно поэтому приходилось ждать единственной зарядки устройства, помогая по мере сил. И если прежде он строил планы, собираясь проверить свои возросшие способности, то сейчас ему уже ничего не хотелось, кроме как передохнуть после изнуряющего учебного марафона, вернуться домой и встретиться со своей семьей. Так что общим голосованием было принято единогласное решение отправиться на Землю сразу же, как только появится такая возможность, что очень обрадовало одну рыжую фейку, мечтавшую посмотреть на его мир. И пусть средств на обратный билет у него после всех трат не хватало, но гильдия могла помочь с небольшой судой, взятой под обязательную клятву богам. И на его пятом уровне Вполне возможно было получить взаём нужную сумму. Конечно, влезать в долги не хотелось, но он и так тут позадержался. Надо было успокоить родителей, наверняка за него переживавших, ведь неизвестно еще удалась ли эта его афера с голосовыми сообщениями. Следующий день они провели просто гуляя по городу. Посетили пару ресторанчиков, накупили сувениров его родне, придумав под них легенду, затем посмотрели пару уличных представлений, отблагодарив артистов мелкой серебряной монетой, да и отправились обратно в гостиницу готовиться к отъезду. Метку, позволявшую искажать вектор перехода, смещаясь от портального маяка, Александр установил в безлюдном тупичке, расположенном в гильдийском квартале. Так что при возвращении на Дотрамин им не придется вновь добираться до города, а можно будет сразу прыгнуть в селец, минуя все опасности проклятого леса. К сожалению, функционал контроллера по умолчанию поддерживал лишь одну подобную точку на мир, хотя теоретически все же имелось возможность его расширить за счет покупки новых слотов. Если, конечно, те еще где-нибудь сохранились в наличии. С утра, проснувшись и позавтракав, Александр с помощью фейки до обеда занимался сборами, раз пять перепаковав рюкзак. Впрочем, после всех последних продаж вещей у него оставалось немного, лишь самое необходимое. Так что, скорее всего, это было вызвано небольшим мандражом, вдруг охватившим его при понимании того, что скоро он вернется домой, на кажущуюся уже такой далекой и непривычной землю. Закончив с приготовлениями, ближе к вечеру они отправились перекусить, а заодно и продумать свои дальнейшие действия в его мире. Накопитель уже практически заполнился, так что ждать им оставалось недолго, в чем он и убедился в очередной раз, заглянув в настройки. До возможности совершить переход Осталось 16 часов 23 минуты 17 секунд. Покинув территорию гильдии, они направились в полюбившееся им заведение, расположенное в квартале развлечений, где Александр и занял один из столиков в общем зале. Кормили тот вкусно, порции подавали большие и стоили те относительно дешево. Для изысканной публики имелся отдельно огороженный угол и неплохой выбор дорогого вина. Ну а сам Александр предпочитал все же местное свежесваренное пиво, пропуская иногда пару кружечек ароматного хмельного напитка. Вот и сейчас, прикинув, что после этой эпопеи со сборами кружка пенного пойдет ему только на пользу, он сделал заказ, устроившись за свободным столиком, ожидая, когда смешливая толстушка разносится принесет из кухни поднос с дежурными блюдами. Фейка привычно устроилась напротив, Для нее подавальщица сразу же установила на другом конце стола небольшой подиум, совмещенный с отдельным столиком. Все это производило впечатление набора из детского игрушечного домика, но сделано было вполне добротно и функционально. Все же маги со своими крохотными спутницами периодически сюда захаживали. Да и некоторые другие мелкие создания, вроде тех же гремлинов, не прочь были здесь иногда отобедать. В местных условиях размер далеко не всегда имел значение в отличие от пути, пройденного разумным по дороге возвышения. Вот это было уже куда как важнее. Так что все здешние заведения имели такой или похожий набор мебели, а также лавки различного уровня или просто подставки на них, припасенные для тех же самых гномов, не отличавшихся особым ростом, но больших охотников до здешнего пива. Пока они ждали заказ, Ешка, заметив знакомую светлую фейку, сопровождающую одного из магов, упорхнуло, кто поболтать и обменяться свежими сплетнями. Александру как раз принесли кружку Светлого, так что он отвлекся на минуту, а когда повернулся обратно к залу, заметил, что ситуация стала складываться не лучшим для них образом. Компания подвыпивших аристократов окружила мелкую, хохоча и блокируя все ее попытки улететь. Юнцы пятых-седьмых уровней, видимо, совсем недавно прокачавшиеся за родительские деньги, Похоже, таким образом просто развлекались. Пока Александр поспешно приближался к этой компашке, глядя, как отчаянно пытается ускользнуть от них Ешка, в нем постепенно разгоралась злость на этих придурков. Он даже не придал значения тому факту, что все остальные в зале отчего-то не замечали творившегося безобразия, старательно отводя глаза в сторону. — Лови, лови ее! Хе-хе-хе! <связь> Всегда хотел посмотреть, как они под устроены! этому любопытствующему первому и прилетела. Благо, что тот, похоже, ношением каких-либо защитных артефактов, не озаботился. Добротная крепко сколоченная лавка, угодившая в спину заводила, отправила того отлеживаться на пол, выбив из него дух. И пусть это был всего лишь обычный массивный предмет, но сам Александр с пятым уровнем прилично прибавил в силе, так что перепало тому неплохо. Остальная четверка среагировала довольно быстро. Он мощным хуком успел свалить еще одного противника, когда на него наскочил крепыш, неплохо владевший рукопашкой. Отбив его наскок, скок, отведя или жестко блокировав все выпады, что отозвалось в болью отбитых руках, он умудрился пробить ему с правой ноги в корпус, отбросив согнувшегося и хватавшего ртом противника в сторону, тут же смещаясь от его товарищей, заходивших с боков. Вообще, согласно местным законам, драки вне отведенных для этого специальных мест карались приличным штрафом. Ну а если потасовка перерастала в нечто большее и проливалась кровь, то и на не загреметь было недолго. Но глядя, как в руках одного из окруживших его молочников разгорается огненный шар заклятия, в то время как и остальные его соперники обнажают оружие, Александр и сам было схватился за рукоять револьвера, поддержанный ешкой, готовый кинуть на противника ослабление. Однако громкий голос, усиленный специальными чарами, прервал все веселье. «Всем стоять! Именем князя действует стража!» Наскочившие стражники быстро растащили всех в разные стороны, положив его лицом в пол. И с княжескими законниками даже эта компашка связываться не стала, все же убрав оружие. Так что тех вежливо, но непреклонно оттеснили от места схватки. Ешка, корчась, тут же начала что-то объяснять равнодушно внимавшему ей лейтенанту. Однако самый наглый из венцов, тот, которого он свалил в самом начале, вытирая кровь из разбитого носа, без промедления заявил на весь зал. «Этот смерть напал первым, подло ударив меня в спину! Я, Викон Тальтос, требую его ареста и публичного наказания!» Глядя, как заботливый командир стражников протягивает пострадавшему свой носовой платок, в то время как он сам продолжает лежать на полу, удерживаемый полоской остро заточенной стали, уткнувшейся ему в район шеи, Александр как-то сразу осознал, что ничем хорошим это все для него не закончится. Не стоило ему забывать, что царят здесь совсем иные порядки, нежели на земле. Да и там, пустив кровь какому-нибудь представителю золотой молодежи, можно было легко нарваться на неприятности с их влиятельными родственниками. Ну а здесь же нападение на аристократа просто так ему уж точно не спустят. И даже учитывая то, что для авантюристов в этом плане имелись кое-какие послабления, как минимум крупного штрафа ему избежать не удастся. А если правильно раскрутить это дело? то можно и в петле сплясать перед равнодушной толпой зевак, чего ему бы, собственно, совсем не хотелось. «Да что же вы молчите? Они же первые начали!» С какой-то детской обидой обращалась Ешка к притившему залу. «Умолкли, паскуда! С тобой разберусь позже, вот только с твоим хозяином закончу!» перебил ее виконт и добавил, обращаясь уже к офицеру. «Лейтенант, ну что же вы, дело ясное? Ведите арестованного в управу!» И все же в статусе полноправного члена гильдии были и свои плюсы, одним из которых, внезапно пришедшим на ум, Александр и решил воспользоваться. Другого выхода он просто не видел. «Суд богов!» — прохрипел Александр с пола. На миг все притихли, расслышав его заявление. Так что уже в полной тишине он повторил, выкрикнув громче. «Я вызываю на суд богов Виконта Альтоса!» Взгляды присутствующих тут тут же скрестились на молодом аристократе. И тот, хотя совершенно не обязан был принимать его вызов, все же не выдержал. А может быть, алкоголь, адреналин, еще бродивший у него по венам, уязвленное самолюбие, или все это вместе взятое помогло принять ему следующее решение. — Я принимаю вызов! — поддержанный одобреющими возгласами своих друзей, заявил в ответ Виконт. — А твою шлюху-фейку после победы отдам на потеху кобальдам! И, может быть, той даже понравится!» Пока они хорохорились, скривившийся при таком решении аристократа командир дал знак подчиненным, и те быстро поставили Александра на ноги. Отряхнувшись, он под внимательными взглядами лейтенанта быстро проверил снаряжение, но все оказалось в порядке. Поединок было решено провести немедленно, так что в сопровождении стражников он вернулся в свои апартаменты и забрал оттуда все необходимое а вскоре уже вместе с плотной толпой авантюристов, заинтересовавшихся действом, двигался к ближайшему тренировочному комплексу. Суд богов в этом мире оспорить не осмеливался никто, и проводился тот до смерти одного из претендентов на получение высшей справедливости. Как правило, спорщиков запускали на полигон и ждали, перекрывая все выходы, пока в живых не останется кто-то один, иначе покинуть арену было попросту невозможно. Во всеувеличивающейся толпе уже азартно делали ставки. Александр особо не прислушивался, но, кажется, котировки шли далеко не в его пользу. Хотя многие сагильдийцы явно были не прочь посмотреть на то, как заносчивому дворянину срубят башку. Вообще глупо получилось. Заряд накопителя в контроллере почти заполнился. И, произойди все чуть позже, он просто прыгнул бы с фейкой домой, послав всех этих аристократов и их правила к черту. С другой стороны, вот и представилась возможность проверить свои новые возможности, хмыкнул он, ободряюще подмигнув беспокойно круживших вокруг Ешки, в очередной раз сверившись с таймером. До возможности совершить переход осталось 14 часов 17 минут 44 секунды. Как бы там ни было, вскоре ему придется участвовать в смертельном шоу, которое даже в случае победы всех проблем не решит. Только добавит новых, понял он, увидев, как важного бита мужчина, окруженный охраной, что-то зло выговаривает понуро стоявшему Виконту. Брошенный этим аристократом мимолетный взгляд, ничего хорошего Александру не сулил, обдав его ледяной волной равнодушия, заранее записав в покойники. Ну а услышав, как к солидному господину почтительно обращаются стражники, именуя того магистр, лорд Альтос, настроение у него и вовсе рухнуло вниз да так, что очень захотелось кого-то прибить. Впрочем, такой шанс ему как раз вскоре должен представиться. По правилам, поединщики сражались в своем собственном снаряжении. Также разрешено было использовать любую магию, призывы, фамильяров или ручных питомцев. Фейка на магической связи проходила как раз где-то в последней категории, так что проблем тут не возникло. А вот в остальном все складывалось не так уж и радужно. Виконту из дома успели подвести оружие и снаряжение, так что теперь Александру предстояло сражаться с дуэлистом седьмого уровня, заточенным как раз на индивидуальное противостояние. Как он запомнил из недавних уроков, обычно этот и похожие архетипы вкладывались в ловкость, развивая скорость атаки, также равномерно прокачивая и урон защитой, и противниками являлись весьма грозными. К тому же, имевший высокий ранг в магической классификации папаша, Наверняка обучил сыночка паре трюков, что тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Наблюдая, как его визави облачается в вороненную кольчужную броню, усиленную в некоторых местах дополнительными пластинами, устроив в специальных ножных за спиной короткие парные сабли, как охранники увешивают того, какими-то амулетами, кольцами, распихивая разнообразные зелья в специальные кармашки на его снаряжении, Александр все отчетливее осознавал, что схватка это для него легкой не будет. Пришло понимание, что ни в коем случае нельзя подпускать Виконта вплотную, работая только с дистанции. Иначе смерть. Сам полигон представлял собой огороженную площадку, имевшую различные типы ландшафта, наполненную искусственными препятствиями и несколькими полуразрушенными зданиями. По этой территории даже небольшая речушка протекала, однако вся его площадь, несмотря на примененную пространственную магию, не превышала и пары гектаров, так что с выбором позиции стоило поспешить. После того, как их запустили внутрь периметра через проходы, расположенные по разной стороны арены, ворота тут же закрылись, запечатанные жрецами Атона и его божественным благословением. Теперь отсюда мог выйти только победитель. При попытке же покинуть ресталище раньше времени, нарушившего процедуру на выходе просто испепелит праведным огнем. Взяв погибель в руки, Александр активировал маскировку и, крадучись, двинулся вперед к примеченному невдалеке домику с пакетой крышей из красной черепицы. На тренировках Ешка обычно занимала позицию у него за спиной, стараясь находиться в зоне действия его умения скрытности, которая в небольшом радиусе влияло и на фамильяров пользователя, связанных с ним магически. Вот и сейчас она устроилась на рюкзаке позади, заодно контролируя заднюю полусферу. Осторожно приблизившись к нужному зданию, он перевесил винтовку за спину и примерился. Подпрыгнув, Александр ухватился за край пристройки и, подтянувшись, забрался выше, оттуда уже переместившись на крышу. Вид сверху открывался неплохой. Большая часть полигона оказалась как на ладони, хотя все, что находилось за его пределами, и скрывало непрозрачная пелена защиты. Впрочем, как он знал, прекрасно просматриваемое с другой стороны. Так что Александр практически вживую представил, как там, за стеной, сотни, если не тысячи пар глаз сейчас наблюдают за разворачивающимся поединком. Как азартно разумные самых разных рас и видов заключают пари на победу того или иного кандидата. Что поделать, телевизоры тут еще не изобрели или уже утратили эту технологию после развала четвертого объединения, но здешняя публика была все так же падка до различного рода зрелищ. Пристроив рюкзак перед собой, он уложил на него длинный ствол винтовки, оглядывая прилегающую местность. Скрытность и активная маскировка делали свое дело, так что сейчас его силуэт, укрытый плащом, сливался по свету с черепицей, расчерченной на небольшие красноватые прямоугольники. «Вот что мелкое, следи за тылом. Если что, сообщай сразу же», — прошептал он, обернувшись назад, почувствовав, как фейка кастует на него, Зов Баньши. На ближайший час его урон будет увеличен, хотя и не намного, так как данное умение у Ешки еще не было нормально прокачано. Но этого времени им с Виконтом вполне хватит, чтобы разобраться друг с другом. Вряд ли поединок настолько затянется. Скорее всего, все будет решено куда раньше. «Будь спокс, Саш!» — отрапортовала фейка на русском, нахватавшись фразочек с планшета. «Разделаем мы этого виконтика, с него столько снять можно! Он же просто ходячий кладовая с сокровищами!» «Иди давай, добычицы тихонько хмыкнул он в ответ. То, что победитель здесь получал все имущество проигравшего, которое имелось у того во время поединка, его сейчас как-то не волновало. Если он проиграет, то волноваться по поводу материальных потерь точно не будет. Ну а для противоположного результата необходимо сначала выжить и одержать в этой схватке победу. Учитывая, что противник выше него на пару уровней, да и то самое его оснащение, на которое уже положила глаз загребущая фейка, все было куда как неоднозначно. Вообще тот факт, что он вот так просто и привычно рассуждает об убийстве человека и последующем обыске трупа, поджидая добычу с винтовкой в руках, еще несколько месяцев назад Александра здорово бы удивил. Но произошедшая в это время череда событий, все эти испытания и столкновения, Сильно его изменили. Даже внешне он изменился заметно. Ушла некоторая припухлость и медлительность в движениях, свойственная ему ранее. Теперь в этом резком и поджаром мускулистом молодом человеке не сразу и узнавался прежний Сашка Тюленев. Да и ему самому, Саш Талины, нравился куда как больше прежнего образа. Приняв решение идти путем возвышения, он четко представлял, что еще не раз ему придется ставить жизнь на кон как свою, так и чужую. Поэтому без колебаний тогда полез в драку с аристократами, да и сейчас особого трепета или волнений не испытывал, сосредоточенно и методично прочесывая взглядом местность. Справа налево, от ближней зоны к дальней и обратно, как учил его нанятый ранее мастер-разведчик. Открытые места проходятся взглядом быстрее, укрытия, кусты, складки местности и прочее осматриваются уже тщательнее. Запоминаешь первоначальную картинку и каждый раз пытаешься высмотреть в ней какие-нибудь изменения. Так прошло минут 10. И если бы хотел, Викон давно уже прошел бы весь полигон насквозь. Видно, противник также таился, прекрасно понимая особенности уже его класса. Да и длинную винтовку тот просто не мог не заметить. Вот и осторожничал, не желая подставляться под выстрел. Раз за разом осматривая местность, Александр вскоре немного утомился. Хотелось передохнуть и отвести взгляд. Но в какой-то момент он неожиданно зацепился глазами за неправильно лежащую у дальних кустов тень, заметив некое несоответствие, что ли. Темное пятно явно поменяло свое положение с момента последнего осмотра этой части полигона. Так что, практически не раздумывая, на одних инстинктах, он навел прицел и выстрелил в это несоответствие, активируя особое умения винтовки. Громко треснул выстрел, и выпущенная пуля, дополнительно зачарованная на пробитие защиты, угодила в противника, яркой искоркой отметившись на проявившемся вокруг Виконта магическом щите, который, впрочем, практически сразу же схлопнулся, не выдержав перегрузки. Метнувшаяся в сторону и скрывшаяся из виду фигура явно получил ранение, оставив на месте попадания следы крови. Но насколько то оказалось серьезным, сказать он не мог, поспешив покинуть засвеченную позицию. И вовремя. Влетевший под крышу огненный шар буквально взорвал кровлю, осыпав спрыгнувшего на землю Александра кусками черепицы и горящей щепы из досок, опрокинув его взрывной волной и слегка оглушив. В соседних кустах чертыхалась отброшенная туда фейка, которую он, с трудом поднявшись, подхватил, пробегая мимо, и закинул на спину, направляясь в обход домика. Спасло его то, что подраненный враг все же не был уже настолько быстро, как в начале. Иначе шансов у Александра против заточенного на скорость дуэлиста просто не оставалось. Да и так он еле успел, в последний момент бросив по ходу движения противника заклинание ловушки. Видимая только ему пентаграмма в круге, проявившаяся на земле, задержала размытую фигуру Виконта, передвигавшегося, как оказалось, прямо навстречу, также скрываясь в облюбованном Александром распадке. Влетевший в ловушку противник практически сразу же освободился. Видимо, у того оказались припасены на этот случай какие-то способности или артефакты. Однако даже секундная заминка позволила Александру активировать сильфидиум, а ешки, держащейся сзади, накинуть на партнера баф ускорения. Одновременно с этим она кастанула на Виконта ядовитый плющ и взгляд Балрога, сковывая и отравляя противника, понижая ему рейтинг защиты. Максимально ускорившись, Александр прямо от пояса выстрелил из винтовки вырвавшегося из ловушки дуэлиста, все еще двигавшегося значительно быстрее. Но выпущенная пуля задела Виконта лишь по касательной, выбив пару звеньев кольчуги и пропахав борозду на боку. Перезарядиться он уже не успевал, поэтому бросил винтовку, оставив ее свободно болтаться на ремне, и тут же выхватил револьвер, посылая в приближающуюся фигуру пулю за пулей, пока не опустошил весь барабан. Перед поединком Он зарядил в запасное оружие патроны с повышенным восстанавливающим действием, зачарованные громовыми раскатами. И теперь наблюдал, как каждый его выстрел попадает в противника, взрываясь с глухим хлопком, расходясь мелкими разрядами электричества по металлическим доспехам. Пробить броню пули не смогли, но это было уже неважно. Скорчившийся в конвульсиях соперник, почти добравшийся до цели, выронил свои парные сабли, опустившись коленями на землю, сотрясаясь от пронзавших его молний. Резко вбросив револьвер обратно в кобуру, Александр вскинул винтовку, передернул затвор, прицелившись и, не став медлить, выстрелил. Пуля угодила Виконту прямо над переносицей, оставив небольшую отметину и выбив кровавое облачко у того из затылка. А сущность его отправилась на переработку в контроллер. Уже мертвый аристократ медленно завалился на бок. Но тело все еще продолжало дергаться в конвульсиях, постепенно успокаиваясь вместе с исчезновением проскакивающих по нему электрических разрядов. Усваивается сущность седьмого уровня. Сущность седьмого уровня усвоена. Поглощено 1199,3 единиц маны. Заряд накопителя 99,7%. Поглощено 633,4 единиц и хора. Баланс кошелька — 728,9 единиц. «Что ж, остаться должен был только один», — отдышавшись невесело хмыкнул Александр, всматриваясь во вновь ставшее безмятежном лицо Виконта, ранее искаженное злобой. «Мать Тима, прими его глупую душу», — поддержала партнера Ешка, подлетев ближе. Со смертью одного из оппонентов все барьеры пропали, и сейчас до них стали доноситься звуки снаружи. Толпа ругалась, ликовала, что-то выкрикивала, поздравляя его с победой и сыпля проклятиями. Стражи пытались сдержать магистра с охранниками, рвущегося то ли к телу покойного сына, то ли к глотке его убийцы. Однако, так и не сумев прорваться сквозь оцепление, оттесненный распорядителем резко что-то тому выговаривающим, Старший Альтос, бросив на Александра полный горя и ярости взгляд, развернулся и устремился прочь. У выхода победителя встретился тот же распорядитель, отведя его немного в сторону. Ну что ж, молодой человек, поздравляю! Хотя, как вы надеюсь, понимаете, проблемы у вас только начинаются. Угрюмо кивнув, он подтвердил, что вполне осознает всю серьезность своего положения. У лорда Альтоса тут большая власть. Их род у нас довольно известен, но и врагов у него хватает, поэтому совсем уж в открытую он действовать, скорее всего, не будет. Хотя, кто знает, все же это был его единственный сын. Подонок тот еще, но старик его очень любил. Так что я посоветовал бы вам, юноша, как можно быстрее покинуть город. Так и для вас, и для нас будет лучше. Вы меня поняли? Заверив представителям местных властей, что ему все предельно ясно, Он подтвердил желание получить свои законные трофеи, что вскоре и сделал, приняв от помощника-распорядителя увесистый баул, даже не удосужившись проверить, что же младший служитель туда напихал. Против воли богов пойти тот не рискнул бы, присвоив себе что-нибудь из вещей убитого. А на сортировку трофеев у Александра сейчас просто-напросто не было времени. Подбадриваемый криками, похлопываниями и поздравлениями, Сопровождаемый небольшой толпой из тех, кто, видимо, болел за него, ну или не слишком сильно проигрался, поставив на фаворита, он дошел до угла улицы, где поймал извозчика и покинул Зевак, отправившись по хорошо знакомому за последние недели адресу. Мастер Альвердан оказался на месте. Приняв посетителей и выслушав его историю, тот только одобрительно хмыкнул, заявив, что Александр весьма неплохо начинает свою карьеру авантюриста вполне в стиле лучших его учеников. Я к вам, собственно, вот зачем пришел, мастер. Мне тут по независимым от меня причинам приходится резко рвать когти, и времени продавать доставшиеся с то вещички у меня нет. Да и сомневаюсь я, что в этом городе кто-то просто так их купит. Наверняка не осмелятся иметь дело с высокоранговым магом. Ни один перекупчик из тех, что обычно крутится у ресталища, так и не подошел. Видимо, просто боятся. Так, может быть, вы посмотрите, что тут к чему? Ну, давай. Дорого не возьму, но за разумную цену, почему бы и нет? А уж с Альтосом я как-нибудь разберусь». Альвердан быстро, хотя вместе с тем и достаточно внимательно, осмотрел все доставшиеся победителю трофеи. Александр и сам толком не знал, что же находится в бауле, с интересом рассматривая вещи покойного Виконта. Отличная кольчужная броня, ожидаемая оказалась немного повреждена его выстрелами и нуждалась в починке. Но даже так комплект шестого уровня, прокачанный на защиту и скорость, стоил немало. Как и парные сабли, представляющие собой единый артефакт восьмого уровня, заточенный, опять же, под скорость и профильную для класса спецатаку. Нож, кольца, кулоны, браслеты, различные зелья и прочее быстро отодвигались в сторону разделяемые на две кучки под немного задумчивые реплики мастера. Так, вроде ничего вроде. Это тоже годится. Тут хлам. Лам, а это очень даже. В конце концов, все трофеи оказались рассортированы Альверданом на две неравные части. В большую пошли доспехи, оружие, практически все артефакты и склянки с алхимическими настоями. Меньшее же представляло собой уже знакомые ему дорогущие зелья здоровья в количестве пяти штук. Папаша явно не скупился на здоровье Виконта, а также какой-то кулон на тонкой цепочке. Последний представлял собой небольшой прозрачный камень, обрамленный удерживающими его серебряными листьями искусной работы. «В общем, зелья тебе явно пригодятся. Неприятности ты находить умеешь», — ухмыльнулся мастер. «Все остальное к твоей прокачке не подходит. Но вот этот амулет будет как раз. Довольно редкая и дорогая универсальная вещица». Взяв протянутую эльфом цепочку, он даже не стал проверять ее сканером а сразу же повесил на шею и убрал под броню, проглядывая тут же выскочившее описание. Желаете активировать артефакт «Хрустальная сфера» 10 уровня? Сертификат совета средоточия. Произведено магистериумом. Гарантия внутреннего круга. Активировать. Отмена. Итак, так казался тот самый артефакт, который и спас Виконта от усиленной суточным умением пули, выпущенной Александром в самом начале. Работал тот в пассивном режиме, потребляя совсем немного маны, но разом разряжая накопитель при какой-либо угрозе его обладателю, создавая вокруг магическую сферу, которая гасила практически любую магию и останавливала снаряды. Естественно, до определенного уровня. Данный конкретный амулет мог отразить или значительно уменьшить любую одиночную угрозу вплоть до второй ступени энергонасыщенности, то есть до десятого уровня включительно. Хотя и превышающая этот порог воздействия, хрустальная сфера тоже снижала. Но тут уже чем дальше, тем, соответственно, хуже. После любого перехваченного снаряда или заклинания артефакт отключался и какое-то время восстанавливался. Однако против внезапного нападения оказывался просто незаменим, спасая от самого первого неожиданного удара. К тому же на пятом и десятом уровнях прошлым владельцам были взяты спецумения, увеличивающие постоянные показатели защиты носителя. В общем, сразу на 45 пунктов. Так что артефакт и правда оказался полезен для вандюриста любого типа развития. Активировав кулон, Александр оставил его работать в пассивном режиме, собирая энергию, а затем сложил зелье здоровья в рюкзак и, не торгуясь, согласился со озвученной Альверданом ценой, предложенной эльфом за оставшиеся трофеи. Как он подозревал, эта сумма была где-то раза в три меньше той, что он мог бы выручить, продав все вдумчиво и без спешки, если бы, конечно, за вещами не тянулось такого следа. Однако в этом городе сейчас он вряд ли бы вообще сумел что-нибудь продать. Уходить нужно все же налегке, так что Александр остался доволен и этим. Получив на свой кошелек 20 тысяч единиц и хора, переведенные эльфом, он попрощался с мастером и прямо от его дома поймал извозчика, направившись к городским воротам. В гостинице ничего ценного не оставалось, Так что возвращаться туда не имело никакого смысла. Только рисковать лишний раз. Поэтому, пройдя через пост на выезде из города, провожаемые ленивыми взглядами стражников, вскоре они уже покинули селец, следуя дальше по тракту. «Двадцать тысяч! Да он мошенник! Я точно такую же кольчугу в лавке у того гнома за девять видела! Помнишь? И это только кольчуга! Ай, все они так! Батя даже добычу за треть реальной цены сбывала! Что поделаешь? Одно слово, барыги! Мелкой все никак не давал покоя упущенная прибыль, так что он всю дорогу по выезду из города выслушивал жалобы своего личного хомяка, Рыжего и Ехидного. Хотя сам, в общем-то, сделкой остался вполне доволен. Да и не до того ему сейчас было. Вот как-то совсем не верилось, что лорд Альтос так легко простит гибель сына. А потому, посовещавшись с Фейкой, Александр решительно свернул с тракта на второстепенную тропинку, Ведущую, судя по купленной в гильдии довольно схематичной карте, каким-то старым развалинам, помеченным значками «Привал», «Безопасно» и «Зачищено». В принципе, неплохое место, чтобы перенести туда метку и, наконец-то, прыгнуть домой на землю. До возможности совершить переход осталось 3 часа, 7 минут, 11 секунд. Погоню первой увидела именно Ешка, что было вовсе неудивительно, учитывая, что отдыхать Та предпочитала, устроившись у него за спиной, сидя на рюкзаке. Выехавшая из-за пригорка конная пятерка, завидев бредущего далеко впереди Александра, тут же ускорилась, пришпорив коней. Конечно, существовала вероятность, что какой-то из проезжавших мимо отрядов просто захотел познакомиться поближе. Однако в условиях данного мира это было все равно весьма опасно. Как для одинокого путника, так и для решительно сближавшихся с этим путником преследователей, о чем она не применула им напомнить. Совпадение Александр особо не верил, как и в случайность появления здесь боевой квинты, а потому резко развернулся, сорвал с плеча винтовку и, припав на одно колено, несколько раз выстрелил в ближайших всадников, нахлестывающих лошадей. Приобретенный стрелковый навык и подправленная сельфидиумом траектория весьма положительно сказались на меткости. Быстрые злые пули, усиленные наложенным эффектом увеличения урона, незамедлительно бафнутым ешкой, вынесли из седла какого-то мечника шестого уровня, вырвавшегося немного вперед. Тому не помог даже полный стальной доспех, наверняка еще и заклятый на усиление защиты. Но погибель не подвела, и по протянувшемуся астральному мостику сущность поверженного преследователя тут же затянула в контроллер, отправив на переработку. Усилием воли, отстранившись от ощущения ледяного комка, собравшегося под сердцем, он перевел прицел на следующего всадника, всадив потому оставшиеся в обойме патроны. Магику, одетому в плащ одной из школ огня, специализирующейся на боевых огненных техниках, повезло избежать прямых попаданий. Вспыхнувший щит поглотил большую часть урона. Ну, если можно было назвать везением падение со скачущего во весь опор лошади, испуганной выстрелами и прожужжавшими рядом пулями. Отстрелявшись и закинув на спину опустошенную винтовку, Александр, подгоняемый криками фейки, не раздумывая, рванул к видневшимся впереди развалинам, надеясь успеть до того, как озлобленные потерями наемники его наконец-то настигнут. То, что это был именно один из наемных отрядов, посланных для его поимки, становилось понятно хотя бы потому, что начавшая стрелять на скаку лучница целила по ногам, стараясь взять его живым. Бандиты просто-напросто пристрелили бы незнакомца, поживившись и хором, и уже без труда обобрав остывающий труп. А вот разозленный потерей Альтос-старший, скорее всего, горел желанием пообщаться с ним лично, в интимной, так сказать, обстановке. Поэтому практически наверняка его тушка в живом виде стоила гораздо дороже, чем в мертвом. И, видимо, именно это заставило ушастую лучницу выцеливать конечности беглеца, вместо того, чтобы засадить стрелу ему прямо между лопаток. Что, как ни крути, сделать было гораздо проще. Петляя, он практически добежал до остатков некогда разрушенной стены, окружавшей небольшое заброшенное поселение, полуразобранное окрестными жителями на свои нужды. Пока ему везло, и все попытки ушастой твари подстрелить его оказывались неудачными. Однако по мере того, как то все ближе и ближе смещалось к бегущему человеку, пришпоривая своего скакуна, расстояние все сокращалось, и очередная стрела все-таки настигла свою цель, угодив ему куда-то пониже спины. Впрочем, заметил он этот факт, только по внезапно возникшему вокруг защитному полю треску сломанного древка, разлетевшегося щепками, да по матросскому загибу мелкой, крепко вцепившейся в рюкзак у него за спиной. Новоприобретенный трофей сработал как надо, отключившись на перезарядку. Однако этот факт все-таки придал ему дополнительного ускорения, и Александр и сам не заметил, как влетел в ближайший пролом подстегнутый выбросом адреналина и страхом, прошедший совсем рядом смерти. Сейчас его защищал лишь тонкий слой кожаной брони поэтому задерживаться на открытом пространстве явно не стоило. Да и в любом случае в открытую схватку с преследователями он вступать не собирался, поэтому активировал маскировку и юркнул в ближайшее полуразрушенное здание. Пробежав строение насквозь, он еще немного пропетлял по полузаваленным улочкам, поврежденным во время давнишних боевых действий, пока не выбрал себе позицию на втором этаже еще довольно крепкого дома, бывшего когда-то таверной, откуда неплохо просматривались все подходы вокруг. С шумом влетевшие в поселение остатки отряда преследования практически сразу же затихли, видимо спешившись и начав зачистку некрупного, в общем-то, поселка, когда-то застроенного домами в один-два этажа. Насколько он сумел разглядеть ранее, помимо ушастой лучницы в тройку преследователей входили также бойцы ближней и средней дистанции. Один из них явно отдавал предпочтение огнестрельному оружию, о чем свидетельствовала парная кобура у того на поясе, и перекинутый через плечо дробовик. А второй тип, вооруженный длинными кинжалами, был явно заточен на скрытность, скорее всего, являясь разведчиком или неким его аналогом. Наверное, с помощью штатного следопыта они на него и вышли, прочитав следы беглеца. Так что о том, чтобы попытаться оторваться, скрывшись от преследователей, уже и думать было нечего. Единственным выходом оставалось принять бой, что он и намеревался сделать, заняв удобную позицию, И перезарядившись в ожидании противника. До возможности совершить переход осталось 2 часа 32 минуты 16 секунд. Ждать пришлось довольно долго. Видимо, наученные горьким опытом наемники не спешили лезть под пули, прекрасно понимая, что никуда он от них не денется. Александр уже было начал подумывать, что сможет отсидеться, просто-напросто прыгнув по истечению времени на землю. Но его ожиданием. Не суждено было сбыться. Первое столкновение произошло неожиданно для обеих сторон. Разместивший ловушку под одним из законных проемов на первом этаже, Александр, как выяснилось, точно угадал место возможного проникновения противника. Как он и прикидывал, через дверной проем тот не пошел, ожидая чего-то подобного. Но вот дальше незнакомцу не повезло. Бесшумно спрыгнувшая с подоконника тень угодила прямиком в пентаграмму, полыхнувшую синей вспышкой промораживая захваченный объем, и нанося урон холодом вражескому разведчику восьмого уровня. Наверняка тот сумел бы выбраться из западни без особых потерь, будь у него для этого лишних пару секунд. Но именно их-то у противника и не оказалось. Услышав сработавшую ловушку и предупреждающий крик мелкой, Александр выскочил в кольцевой коридор, идущий по периметру всего второго этажа, скинул винтовку и, разглядев внизу отлично видимую в лучах света фигуру, покрытую инеем, всадил в нее три пули подряд одну за другой, быстро работая затвором. Пробившие противника насквозь в районе груди, они оставили кровавый выщербленный на стене у того за спиной, плеснув горячей кровью на обледенелые стены, убив его практически мгновенно, подтверждением чему стала сущность разведчика, затянутая в контроллер. 37 минут до перехода. «Саш, сзади!» Услышав предупреждение мелкой, Александр тут же перекатом ушел в сторону, перебросив винтовку за спину, Успев за мгновение до того, как по тому месту, где он только что находится, хлестнула картечь, выпущенная забравшимся на второй этаж стрелком. Сразу же после перекада, кинув плитком Баала в новую цель и вновь сместившись, Александр зашипел от боли, когда дробь из второго ствола прошла совсем рядом, вспоров кожу доспеха, задев краем и левую руку. Конструкт заклинания так и не достиг цели, развеявшись, а вспыхнувшую за секунду защиту противника. Мгновенно проскочившая в сознание и перешедшим в боевой режим мысль Заставила его рвануть к стрелку, потратившему все свои заряды На ходу выхватывая из ножен кровопийцу Не ожидавший от него такой прыти бородатый мужик Находясь к тому же под действием проклятия Ешки Навесивший на того ядовитый плющ, замедляющий движение Уже никак не успевал выхватить свои револьверы Понял это и противник, попытавшись защититься разреженным дробовиком Перехватив тот двумя руками и встретив удар Александра Однако скользнувшая по вороненному стволу ружья бритвенно-острое лезвие бебута вместе с остальной стружкой срезала и пальцы неудачливого охотника за головами. Поднырнув под здоровую руку стрелка, который тот инстинктивно схватился за пострадавшую конечность, пытаясь унять хлынувшую из в кровь, Александр, что было силой, вонзилкин сжал тому под ребра, пробив кожаную куртку с вплетенной кольчужной стеткой, поразив печень противника. Глядя в затухающие глаза умирающего врага, Он чувствовал, как жизненная сила авантюриста седьмого уровня вливается в него через клинок, заживляя полученные раны, приятным холодком расходясь в местах попадания дроби. Когда тот окончательно умер, Александр одним резким движением выдернул насытившийся клинок из тела покойника, закинув кинжал обратно в ножны. К этому времени рука, пострадавшая от дроби, уже практически не болела, ты да и слушалась, в общем, нормально. Так что даже не тратя времени на проверку состояния, Он сообщил обеспокоенно подлетевшей Ешке, что с ним все в порядке, и они поспешили покинуть строение. Не стоило забывать и о последнем противнике, наверняка засевшем где-то поблизости со своим дальнобойным луком. Так что дозарядив винтовку, Александр в сопровождении Мелкой осторожно выбрался наружу, передвигаясь под маскировкой. Можно было, в принципе, и досидеть в помещении, дожидаясь отката контроллера, но он предпочел перестраховаться, покинув засвеченное здание. Мало ли что у этой ушасты припасено. Сообразив, что ее напарники мертвы, та вполне могла зарядить по домику чем-то убойным, используя какое-нибудь умение или мощный артефакт. Заметили они друг друга практически одновременно. Александр, внимательно осматривающий пустые оконные проемы и крыши домов, выбирая места, где бы сам на ее месте устроился, приметил размытую тень около одной из полуобвалившихся печных труб и тут же вскинул винтовку, послал в приподнявшегося противника пулю. Однако и ушастая лучница успела выстрелить, так что ее стрела пробила ему бедро, пригвоздив ногу к стене каменного заборчика, мимо которого он в это время и крался. Отрезкой боли в глазах потемнело, но Александр все же успел заметить, как эльфийка, облаченная в маскировочный костюм, безжизненной тушкой скатывается с крыши и переваливается за край парапета, с глухим звуком приземлившись на камень брусчатки. Штанина у него сразу же наполнилась кровью, мерзким теплым ручейком вытекая из пробитой артерии. Мир вокруг налился с уши заложило ватой, и он наверняка потерял бы сознание от боли и шока. Но та же резкая боль немного привела его в чувство, когда стрелой, застрявшей в ране, он растеребил рану, начав заваливаться, отрубаясь. — Зелье, Саш, пей, пей скорее! — орала Ешка, пытаясь достать клянку с эликсиром из кармашка у него на поясе. Чувствуя себя пришпирленной неизвестным энтомологом-бабочкой, Александр достал кинжал, просунув его между своей пострадавшей ногой и стеной, кое-как перепилив древкой этого деревянного снаряда. Данное действие отозвалось очередной вспышкой боли, но в итоге он все же наконец-то немного расслабился и перевел дыхание, опустившись на землю. Расслабиться полностью, отдавшись накатывающей волне забвения, Ему опять же не позволила фейка, больно до крови куснув замочку уха, приведя его в чувство. Перекинув винтовку за спину и вытащив из кармашка на поясе жгут, он как смог туго перетянул ногу чуть выше пострадавшего места, достав наконец-то заветный флакон и хлебнув алхимического зелья. Шесть минут до перехода. Напитанный маной состав освежающей волной пробежался по венам, вернул краски мира, и убрал мельтешение черных точек перед глазами. Зелье здоровья притупило боль, да и медкольцо, видимо, все же сработало, пытаясь остановить кровопотерю, не дав тому впасть в шок. Так что процедура извлечения остатков стрелы прошла менее болезненно, чем он ожидал. Прикусив кожаные наручи на левой руке, правый Александр рванул древко вверх, непроизвольно взвыв от последовавших ощущений. Отбросив окровавленные остатки эльфийского снаряда в сторону, он полил рану зельем с помощью перепачкавшейся ешки, замотав все бинтом прямо поверх штанины, наложив специальные тампоны на места ранений, входное и выходное. Кровь к этому моменту уже практически перестала идти. Так что Александр расслабил жгут и, убедившись, что кровопотеря не возобновляется, снял его полностью, что было необходимо для правильного действия дорогого состава как и отсутствие в ране каких-либо посторонних предметов. Ешка, перемазавшаяся в его крови, что-то, похоже, совершенно не смущало, крутилась рядом, осматриваясь, пока он заканчивал с перевязкой. Так что именно она в который раз за сегодняшний день первый и заметила опасность, успев его предупредить. «Магик, Саш! Там магик живой!» Три минуты до перехода. Прилетевший одновременно с ее криком сгусток огня взорвался, врезавшись в стену, рядом с тем местом, где они находились, обдав жаром пламени и разбросав их в разные стороны. Оглушенный Александр пытался дотянуться до револьвера, когда прилетевшим огненным лезвием его правую руку срезала практически по локоть. Лежа лицом вверх, чувствуя угловатый приклад винтовки, впившийся в бок, он с каким-то подступившим безразличием отметил дымящийся обрубок, язычки пламени, гулявшие у него по одежде и опаленные, покоробившиеся от жара, кожаные доспехи. Лицо ощущалось спекшейся коркой, но глаза вроде бы не пострадали, так что ударивший его в голову сапог из дорогой замшевой кожи, разглядеть он все же смог, как и склонившегося над ним давешнего магика, которого ранее посчитал выбитым из игры. Тот хоть и выглядел несколько потрепанно, но оказался вполне боеспособен, горя желанием поквитаться за своих товарищей. Достав кинжал и амулет в виде некой печати, маг, почему-то носивший символы защитников рассвета, навис над его распростертым телом. Хедок, Сволочь! Наконец-то нашли!» С трудом пробивающиеся сквозь ватную пелену оглушения звуки складывались в слова, смысл которых от Александра сейчас ускользал. Резкая боль, пронзившая грудь в том месте, куда склонившийся инквизитор припечатал свой амулет, на миг прояснил затуманенный разум, вгрызаясь огненной спицы в сознание. Впрочем, боль была не важна, как и рассыпавшийся прахом в руках противника артефакт. Главное, что орденский магик наконец-то замер, остановившись внутри пентаграммы, дав ему возможность использовать последний свой козырь. Наверное, этот маг был хорош, раз уж сумел без последствий пережить обстрел и падение на полном скаку с лошади, быстро оправившись. Да и его десятый уровень прокачки говорил сам за себя, как и продемонстрированное ранее владение стихией огня. Однако шансов выжить под ударом копья света, третьей ступени, усиленного двойной карой и все еще действующим бафом мелкой у того попросту не было. Активируя ловушку, он тут же задействовал и модуль улучшения, зажмурив опаленные веки. Но даже так сквозь них пробилась яркая вспышка ударившего с небес светового луча, оставив засветы у него на сетчатке. Откинутый ударом инквизитор, окровавленный и переломанный куклой, отлетел в сторону, мгновенно погибнув, отдав свою сущность на переработку. С трудом перевернувшись на бок, что получилось далеко не с первого раза, Александр осмотрелся, пытаясь отыскать Ешку. То и должно было сильно достаться. Находилась она как раз рядом с местом падения огненного снаряда, запущенного уже покойным магом, так что была еще ближе к эпицентру этого взрыва. Ползти с одной рукой — очень непростое занятие. Тем более, когда твое покалеченное и поджаренное тело так и норовит отключиться, не выдержав подобного издевательства. То и дело, утыкаясь обрубком в землю, Едва не теряя сознание от вспышек боли, он наконец-то добрался до нужного места, обнаружив еле живую фейку, обожженную и придавленную к земле осколком стены. Осторожно убрав камень в сторону, Александр достал один из флаконов зелья здоровья, зубами сорвав пробку, буквально заливая им маленькое окровавленное тельце. В первый момент ничего не происходило, так что он уже начал впадать в отчаяние, только сейчас осознав, насколько привязался к малявке. Но через пару секунд та все же судорожно вздохнула, закашлившись, непроизвольно глотнув и алхимического состава. Накопитель заряжен. Готовность к переходу — сто Им, по сути, не хватило каких-то полчаса, чтобы уйти без боя, прикинул Александр, проглатывая остатки состава. Сколько еще вокруг таких охотничьих команд И как скоро они найдут место сражения, сказать было сложно. Так что задерживаться здесь не стоило. Он и так уже держался из последних сил, находясь на грани забытия, но эту мысль ухватил отчетливо. Поэтому решительно активировал компьютер, целой рукой аккуратно прижав к себе мелкую фейку. Внимание! Переход заблокирован. Обнаружено несертифицированное подключение. Обратитесь в службу поддержки. И это было последнее, что он увидел, перед тем, как окончательно лишиться сознания. Конец первой книги. Читал Вадим Чернобельский.